Глава тридцать первая. Легенда номер два. Это было очень и очень опасно. Умереть не страшно, но уж очень мне не хочется проигрывать. Стоит ли связываться с этим Исполином, или лучше отложить схватку с ним на более подходящее время, когда я приду сюда не пробовать, а побеждать? Да уже сейчас мой уровень выше на целую десятку. Но ведь кабан, убитый мной недавно, был и вовсе пятнадцатого. А наш поединок точно нельзя было назвать избиением слабого поросенка. Все-таки легендарный класс, как я уже хорошо знал, таит в себе кучу опасностей. Взять даже количество очков здоровья. Почти семь миллионов жизней. Во сколько раз это больше, чем у меня? Может, действительно подождать? Мои сомнения разрешил сам Каппа-генерал. Не знаю, то ли ветерок донес до него мой запах, то ли он заметил потенциальную жертву каким-то другим способом. Но вот он стоит и смотрит куда-то вдаль. А вот уже развернулся и зыркнул на меня своими злыми желтыми глазами, каким-то образом полностью проигнорировав разделяющий нас лесок и две сотни метров расстояния. А потом, видимо, удовлетворившись увиденным, ощерил гигантскую пасть с острыми как бритва зубами канаречного цвета И, подобрав свои непропорционально короткие лапки, двинулся в мою сторону. Монстр не рычал, не выл и не булькал. Он молча шел на меня, как паровой каток, неотвратимо и методично. Что ж, тогда же лучше. Пусть моя неспособность справиться с адреналином послужит мне, если что, горьким уроком. Ну а если посмотреть с другой стороны, пусть это будет тренировочным боем с сильным противником, обладающим неизвестным уровнем способностей. «Уверен, такие мне еще обязательно попадутся. Так что опыт подобной схватки придется весьма кстати. А теперь пора и мне двигаться вперед, точнее в сторону. Посмотрим, как быстро он заметит, что я переместился. Скорость работы его системы обнаружения мне точно пригодится. Ну а если повезет, то еще и начать бой смогу с удобной для меня стороны». Несмотря на свою легендарность, генерал пока не показывал чудес скорости. Так может попробовать повторить подрыв, только теперь уже на максимум. Жаль, конечно, что вряд ли это сработает, но и начинать вообще без плана было бы глупо. Ничего, прорвёмся, думал я про себя. Где наша не пропадала? Правильный ответ – наша пропадала везде. Но чтобы пропасть правильно, сейчас мне надо будет повысить ловкость на 5 Мелочь, зато базовая длина серии под соответствующим зельем увеличивается до девяти шагов. А в моем плане это будет играть существенную роль. Семь миллионов жизней. До сих пор пытаюсь осознать, насколько же это много. Но я почему-то верю, что у меня все равно все получится. Не может не получиться. Бегая вокруг капы кругами, я довольно быстро заметил, что он меняет направление вслед за мной каждые 20 секунд. Прекрасно зная это я получаю слепую зону куда могу ворваться совершенно неожиданно для своего противника с той стороны где он не будет меня ждать рассчитав момент когда этот гигант выберется на место по суше и в очередной раз скорректирует курс я заложил дугу и выскочил ему прямо за спину Итак попробуем притворить в жизнь мой план 19 ударов смерти мне бы ручку с бумажкой да все показатели мои каппы чтобы разложить все по полочкам перед боем Но, видимо, не в этот раз. Пока поработаем на глазок. И почему меня всего трясёт от возбуждения? Кстати, пока меня явно не воспринимают всерьёз. Никаких особых ударов, атак по площади, то есть того, чем даже кабан сумел меня достать. Пока Каппа только размахивал своими лапами, пытаясь догнать меня, наворачивающего круги вокруг него. Я смог нанести уже восемь ударов, при этом обычный урон прошёл только после четвёртого. Если бы не огненные повреждения от моей косы, то ни о каком комбо и речи бы не шло. Если хоть где-то не пройдет урон, оно же сбивается. А так, на этот раз, выдерживая интервал не больше двух секунд между ударами, я все больше и больше разгонял свою атаку. Вы нанесли урон 4101 физический 1000 заблокировано. 50 огненный. 20 заблокировано. Итого 3131. А теперь активируем суперкомбо, которое увеличивает длину серии в два раза до 18, и заодно начнем использовать кровавые уколы. Как раз к концу комбо их наберется ровно 10. Девятый удар, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Вы нанесли урон 70.063 физический. 1000 заблокировано, 50 огненный, 20 заблокировано. Итого 69.093. Вы нанесли урон 105.095 физический. 1.000 заблокировано, 50 огненный, 20 заблокировано. Итого 104.125. Осталось сделать всего два взмаха до конца серии, но даже с самыми обычными уколами атаки переваливали за 100.000. Что по сравнению с таким уроном может моя такая уникальная магия? Обидно. Конечно, даже в этом бою я могу выдать подобные повреждения только благодаря ей. Иначе бы комбо давно сбилось, но все равно. Как представлю, что будет дальше, какие мне могут встретиться враги, и становится немножко страшно. Так, Каппа, похоже, начинает нервничать. Надо заканчивать эту фазу, пока он ничего не заподозрил. Двойная ярость. Плюс 400% для атак на 10 секунд. Раньше, когда у меня не было приемов для ближнего боя, способность простаивала. Но сейчас с кровавыми уколами бонус сработал. Даже, наверное, можно было использовать его немного раньше. Но теперь уже ничего не исправишь. Вы нанесли урон 630 567 физически. Тысяча заблокировано. 157 642 базовый, 400% модификатор. 50 огненный, 20 заблокировано. Итого 629 597. Вы нанесли урон 945 851 физически. Тысяча заблокировано. 236 463 базовый, 400% модификатор. 50 огненный, 20 заблокировано. Итого 944 881. Вот это цифры! Спина против воли покрылась холодным потом. А Каппа яростно взревел, явно готовясь показать, на что он на самом деле способен. Вот только я еще не сделал последний штрих. Кровавый взрыв. «Вся энергия, загнанная сейчас в кровь этого легендарного чудовища, после моей команды высвободится с силой, превышающей последний удар в пять раз. Сколько же это будет?» «Вы нанесли урон 4 729 257 физически. Тысяча заблокировано. 945 851 базовый, 500% модификатор. 50 огненный, 20 заблокировано». Итого 4 миллиона 728 тысяч 287. Жизни Каппы в один миг опустились практически до самого конца. А из всех пор его мгновенно покрасневшей кожи пошел пар. Почти 5 миллионов урона. Одним таким ударом можно отправить на перерождение тысячи людей, если бы он, конечно, смог зацепить их хоть краем. И как такому можно противостоять? Единственное решение, которое приходит в голову, только контроль. Блокировать набор комбо и использование навыков через встречные удары. И, кстати, да, я не один оценил свои успехи. Получено достижение «Сила Аватара уровень 1». Вы нанесли единовременный урон больше 100 тысяч. Способности ваших последователей разблокированы и могут прокачиваться до 9 уровня включительно. Получено достижение «Сила Аватара уровень 2». Вы нанесли единовременный урон больше одного миллиона. Количество способностей, что вы можете передать последователям, увеличено до двух. Получено достижение Сила Аватара уровень 3. Вы нанесли единовременный урон больше трех миллионов. Получена одноразовая способность Вызов. Два приятных бонуса и что-то непонятное, но это все потом. Сейчас, похоже, по мне нанесут ответный удар, и предотвратить его у меня точно не получится. Снять оставшиеся 300 тысяч жизней у Каппы без удлиненного комбо и ярости точно будет непросто. Обычные комбо и взрыв крови дадут только 20 тысяч урона. А если же попробовать использовать только огонь, то боюсь даже представить, сколько в итоге мне потребуется времени. Но в любом случае, все эти вопросы станут актуальны только если я сейчас смогу выжить. Каппа начал всасывать в себя воздух, раздувшись в размерах раза в четыре а потом резко выдохнул, погрузив весь мир вокруг в настоящее море, хлынувшее из его утробы. Если, конечно, морская вода может разъедать деревья и камни. Выжить в таком? Не думаю, что это возможно, если, конечно, в запасе нет хитрого плана, как у меня. Я даже не пытался убежать. Очевидно же, что это было бесполезно. Мне, да и никому из тех, кого я знаю, не хватило бы скорости. Вместо этого я собрал выносливость и вложил в капу почти семь десятков, опуская свой уровень в этом показателе до девяносто девяти и открывая тем самым доступ к способности неуязвимость. От удвоения жизни за сотню тут не было бы никакого толку, а вот полный иммунитет на десять секунд может и решить судьбу боя. Тем более, что кинутое мною ошеломление сработало, заткнув пасть капы и остановив хлещущий оттуда поток в итоге мне повезло волна схлынула раньше чем закончилась моя защита а потом я еще пару секунд стоял на уменьшающихся с каждой секунды каменных щупальцах разъедаемых бегущими по земле мутными ручьями хр впервые сначала боя монстр генерал издал какой то осмысленный звук и там очевидно можно было разобрать нотки удивления а потом он взял и без какой либо паузы запустил в меня еще одним цунами И на этот раз мне защититься было уже просто нечем. Какое же это неприятное чувство смотреть, как твое тело растворяется. Хорошо, что какой-то токсин буквально через пару секунд после начала этого увлекательного процесса лишил меня сознания. Выбрался я из своей могилки на болоте грязный и злой. Впрочем, не только. Еще присутствовала маленькая нотка гордости. Понимая, что мне не выжить, я успел закинуть большую часть своей экипировки в невидимый карман. Так что в итоге я остался при своём, потеряв, конечно, часть местного опыта и приобретя огромное количество жизненного. И да, я буду мстить. Не потому, что я не признаю поражений. Очень даже могу это сделать, но не сейчас. Я же чётко вижу, что могу добиться победы и не собираюсь упускать эту возможность. Я заметил это ещё во время боя. Надо было чуть раньше активировать ярость, и я уверен, все бы получилось. Сейчас мне в любом случае надо ждать отката способностей, так что самое время поднять логи, раз уж есть такая возможность, и еще раз все проверить. Просматривая цифры и проводя подсчеты, я понял, что сил мне хватит буквально тютелька в тютельку. Немного расстроил тот факт, что ярость, усиливая сами атаки, никак не влияла на накопленный бонус от комбо. Будь это по-другому, все было бы гораздо проще. но сейчас я справлюсь и так, а в будущих схватках этот нюанс сделает моих соперников хоть немного, но слабее. По крайней мере, не даст выдать огромные цифры урона без подготовки. Жалко, конечно, что все, что я делаю сейчас, не пригодится в сражениях с людьми. Все-таки они умнее каппы, пусть даже и легендарного. Ни один мой соперник из тех, с кем мне уже довелось сталкиваться не позволил бы мне провести подобную комбинацию. Но ничего. Понимание того, чего ни в коем случае нельзя допускать, это тоже сила. Ведь моя основная цель в любом бою будет не столько постараться провести такую серию, сколько сделать так, чтобы ее не провели со мной. Час подошел к концу. И я стер нарисованные в грязи столбики с цифрами. Все должно получиться. На моей стороне магия, мозги и математика что может быть удобнее. На этот раз, вернувшись к месту недавней схватки, я не стал терять время и сразу закружил карусель вокруг капы генерала, уже полностью восстановившего свои жизни. Что характерно, на этот раз он использовал цунами в самом начале боя, но 10 секунд неуязвимости позволили мне его пережить, а повторять эту убойную атаку с полными жизнями он уже не стал. Видимо, рассчитывал, что и так сможет меня убить. «Что ж, немного везения – это то, что мне сейчас действительно нужно». Помимо рук, Каппа начал использовать своего рода бичи из воды. Двигаясь с огромной скоростью, они очень быстро превратили мои ноги-щупальца в каменное крошево. Но, к счастью, я сам при этом не пострадал. Магической защиты хватило, чтобы компенсировать большую часть урона. Но, тем не менее, моей жизни поползли вниз. И что самое обидное... Ни на секунду не отвлечься, чтобы подлечиться, иначе собью комбо, а оно уже на одиннадцатом ударе. И теперь вопрос, что случится раньше? Я доведу свою серию до конца, или же каппа меня все-таки прибьет? Пока шансы примерно равные, или нет? Увернувшись от одной из атак, я выиграл себе целую лишнюю секунду жизни, и вот я еще жив и при этом уже могу активировать кровавый взрыв. Вы нанесли урон триста шестьдесят три тысячи триста семнадцать четыре физический тысяча заблокировано семьдесят две тысячи шестьсот базовый 500% модификатор 580 огненный 20 заблокировано итого три миллиона шестьсот двадцать три тысячи генерал погибает Я всё-таки смог. Я это сделал.